Глава девятнадцатая Один Мой корабль нашелся там, где мы его и оставили. Крис подвел свой звездолет практически вплотную к моему, разделяло их от силы метров десять. Полет от ранча занял сюда от силы пару часов, и корабля довольно-таки быстро просчитал прыжок, и из варпа мы вышли в километре от нужной точки. Похоже, за время нашего отсутствия здесь никто не появился». Адди после запроса отчиталась, что не только не было зафиксировано попыток проникновения в корабль, но и вообще около него никого не было, что не может не радовать. Я стоял у шлюза, проверял свой скафандр, готовясь на выход. Рядом торчал Крис, провожая меня. Во время полета мы с ним потрепались о всяком разном, но свой главный вопрос я почему-то так и не решил задать. Понимая, что следующая возможность выпадет не нескоро, я отважился сделать это сейчас. «Эй, Крис!» «Что?» «А почему, если вы мне не доверяли, все же притащили на станцию?» «Зачем, если все равно я должен буду искать модули и собирать свою?» — Чего ты взял, что мы тебе не доверяли? — спросил Крис, но по его лицу я легко понял, что был прав. — Нора соврала о численности вашей группы. — Ну, нельзя было говорить первому встречному о том, сколько нас. Могла бы сказать, что вас намного больше. — А ты бы потом разочаровался, а если бы был техником, то из кожи вон лез бы, чтобы нас сдать своим. — Ну, может, и так, конечно, — пожал я плечами. — Но если не доверяли, то зачем притащили на станцию? Я ведь мог вас всех убить, если бы захотел. Вы ведь дрыхли без задних ног. — Да ну, — хмыкнул Крис, — а ты уверен, что ловили на живца? — усмехнулся я. — А если бы что-то пошло не по плану? — Мы привезли тебя на станцию, чтобы с тобой поговорил Техас. Он же и был на часах ночью. Попытайся ты выкинуть что-то, тут же утыкали бы иголками, как ежа. — Ммм, так что, теперь я уже свой? — А на то, — кивнул Крис. Я напялил шлем, подобрал сумку и шагнул к дверям шлюза, но в последний момент остановился и снова повернулся к Крису. — Меня давно беспокоил вопрос. — Спрашивай. Почему я не помню своего имени и фамилии не помню кто я а вы трое да и все остальные в группе знаете кто вы есть почему на комбезах нет бейджей хоть чего нибудь чтобы человек покинув капсулу мог узнать кто он и имел шанс вспомнить свое прошлое видишь ли судя по дальнейшему рассказу к криса тем кто проснулся первыми Вовремя. Повезло гораздо больше, чем мне. Как уже было выяснено, модули раскидало по системе, они не попали в одну точку, как планировалось. Тем не менее, большая часть модулей, большая часть участников экспедиции оказались там, где и положено. Всё выглядело следующим образом. Капсулы передавали на МС, модуль связи, или же инфомодуль, модуль контролер или просто сервер всю метрику, все данные о состоянии человека внутри них. Далее МС давал команду на пробуждение, если все в порядке. Кроме того, человек получал первичную инструкции о том, что делать, а также проходил короткий брифинг, касающийся того, кто он, что тут делает и где вообще находится. Первые пробудившиеся практически на всех частотах связи могли сами вручную связаться с МС согласно полученным инструкциям. По большому счету, модуль этот являлся одним из наиболее важных в нашей экспедиции. Это было хранилище всех данных, всей информации. И той, которая была нам нужна для работы, и той, которая касалась нас самих, и той, что могла пригодиться. Объемы данных измерялись это байтами. Как только модуль принимал запрос, пробудившийся должен был пройти идентификацию по голосу. Система могла сверить его лицо с фотографиями, имеющимися на сервере, и на основании этих данных провести идентификацию. Далее система проводила тест пробудившегося. Удостоверялась в том, что человек психически и физически здоров. После прохождения теста проснувшемуся человеку передавалась информация личного характера. На МС было огромное хранилище данных, база всех участников экспедиции, их данные и вся другая информация. Чаще всего после рассмотрения своих фото, видео, каких-то заметок, им же самим, для себя же и записанных, пробуждалась память. Если же этого не происходило, МС сообщала сообщал то его идентификатор и временный пароль. Ограниченный доступ к функционалу модулей и кораблей. Однако в большинстве случаев человек довольно-таки быстро все вспоминал сам и получал полный доступ. В том смысле, что во временном пароле необходимости не было. «Вот только со мной ничего подобного не было». Никакого МС рядом с моей станцией не оказалось. Может, поэтому я пробудился так поздно? Модуль не вышел на связь, в электронных мозгах капсулу без связи с центром произошло замыкание, и капсулы не пробудили нас вовремя. Интересно, сколько таких же, как я? Ведь по всему выходит, что это систематический сбой. Нет, ТМС-капсула не активируется, пока человеку внутри нее не будет угрожать опасность или не случится иной форс-мажор. И только тогда сработает триггер, программа начнет выполнять положенный шаблон действий. Впрочем, мне еще повезло, ведь для тех, кто пробудился вовремя, очень скоро все полетело в тартарары. — Так значит, я могу попытаться связаться с ТМС? — спросил я. — Можешь, — вздохнул Крис. — Да вот только когда техники начали действовать, он был отключен. Думаю, техникам попросту не надо, чтобы люди вспоминали, кто они есть. — Почему? — С ними проще справиться, но не в этом дело. Думаю, с помощью МС мы могли бы понять, кто же такие техники. Но главное, посредством МС можно вызвать третью волну. «А я подозреваю, что техники этого не хотят допустить». «Но ведь есть и другие МС», — задал я резонный вопрос. «На момент нашего прибытия в Алькарии их работало три штуки», — ответил Крис. «А всего их пять. Те три, что работали, уже недоступны. Один, я знаю точно, у техников на их станции. Один отключен». «Находится на зараженной станции, и я туда соваться тебе не советую». Третий был уничтожен. «А еще два?» «Не знаю», — пожал плечами Крис. «Они должны быть, и мы их ищем, но пока безрезультатно». «И что будем делать, если не найдем?» «Без понятия», — вздохнул Крис. «Придется штурмовать зараженную станцию, по-видимому». «Там совсем плохо?» «Там полная задница», — ответил Крис. «Ты ведь помнишь, что мы говорили о тех чертовых тварях? Вот именно там мы с ними и столкнулись». «Вы пытались добраться до модуля связи?» Крис кивнул. «И не получилось». Крис покачал головой. «Значит, придется пробовать еще раз», — вздохнул я. «Придется». — согласился Крис. — Но все же есть шанс найти два оставшихся запасных. Так что, как будешь собирать модули, обращай внимание на маркировку. — Да, мне Техас выдал список необходимого. — Ну и отлично. — Ну что, тогда удачи. Мы пожали друг другу руки, и я шагнул в шлюз. Не прошло и десяти минут, как я оказался на борту собственного звездолета. Едва только я снял шлем, уселся в кресло пилота, как мимо проплыл, разгоняясь, корабль Криса. Ну вот. Я снова один. Почти неделя прошла с тех пор, как я покинул ранчо, и нельзя сказать, что это время было потрачено впустую. Как раз-таки Наоборот. Я мотался по системе, выискивая и модули на свою базу. В первую очередь мне нужно было найти Отшельник или ОЦМ. В этом плане повезло, потратив всего пару дней, я нашел именно Отшельник. Проблема была в том, что он пуст. Отсюда забрали абсолютно все, что могло бы пригодиться. Благо, хоть сам модуль не начали разбирать. Впрочем, откуда мне знать, может, я его нашел как раз вовремя. Может, как раз недавно отсюда все вывезли и собирались вернуться еще раз, да не успели. Модуль я успешно отбуксировал на орбиту Дэнди. Теперь это будет мой дом. Пока модули корабль были единым целым, я перегнал и перетащил большую часть ресурсов на отшельник конце концов, зачем это все таскать с собой? Вполне возможно, мне улыбнется удача, и я найду станцию или модуль, в котором будет полно всего полезного. И, естественно, я попытаюсь все это утащить с собой. Да вот только как, если мой корабль и так будет загружен под завязку? Теперь грузовой отсек корабля был практически пуст. Все имеющееся было перенесено на отшельник, расставлено на полках, сброшено в кучу возле них. А что делать, если места не хватает? На моем корабле был самый минимум, все то, что необходимо мне в путешествии, но ну и то, что может понадобиться в случае форс-мажора. Впрочем, насчет этого не стоило сильно переживать. Перед каждым моим рейдом я связался с Техасом и сообщал координаты по которым мне нужно искать в случае, если я не буду выходить на связь в течение пары суток. Но это была подстраховка. Уверен, поломки, и технические сложности и прочее я смогу устранить сам. Конечно, если что-то случится с кораблем, тогда мне действительно нужна будет помощь со стороны. Однако сколько времени мне нужно будет провести, прежде чем эта помощь прибудет? Быть может, они не успеют, и все эти предупреждения о том, где меня искать, бессмысленны. Несмотря на все, нельзя относиться к собственной жизни столь легкомысленно, и если есть возможность создать шанс на спасение, лучше это сделать, чем потом локти кусать. Итак, разгрузившись уже на своем отшельнике, я отправился в рейд, теперь нужно было найти другие модули для станции. Пока что я решил ограничиться шлюзом и коридором, оснащенным солнечными панелями. И эта задача была выполнена. Оба модуля я нашел практически одновременно, и что меня особо порадовало, никаких сюрпризов внутри я не обнаружил. Мой корабль смог таки дотащить оба модуля до дома, хоть и на это ушла уйма времени. Ах, да, кстати, добывал я модули довольно-таки легко. Подлетал и проверял, есть ли воздух внутри. Если да, попросту выпускал его. Понимаю, что это расточительно, но лучше потерять воздух, который, к слову, можно и добыть, но об этом позже, чем собственную жизнь. Далее выжидал какое-то время, а затем проникал внутрь. Проверял, нет ли трупов или же монстров, впавших в анабиоз. Если было пусто, модуль забирал. С соединительным П-модулем мне повезло, я нашел его с первой попытки. А вот со шлюзом не повезло. Первый был обнаружен с обитателями. Два трупа, чьи конечности расползлись по углам. Хоть монстров, по идее, можно было попросту выбросить в космос, я опасался забирать этот модуль. А ну как где-нибудь забилась мелкая тварь или же остались личинки. Пригоню модуль домой, наполню воздухом, и эта гадость будет ползать по моей станции, ожидая, пока можно будет вцепиться у меня самого. Нет уж, так рисковать я был не готов. Впрочем, жалеть о модуле не пришлось. Буквально через несколько часов я нашел следующий, и в этот раз шлюз оказался чистым. Так-с, программу минимум я выполнил. У меня есть станция, пусть и минимальной комплектации. Хотя, койка для сна есть, душ-туалет тоже. Помещение, где можно хранить продукты, готовить их, имеется. Энергия на базе имеется, возможность пристыковать корабль тоже. Имею в виду шлюзам чтобы не приходилось летать от корабля к станции и наоборот, через открытый космос. Теперь для того, чтобы попасть из корабля на станцию, достаточно лишь открыть дверь и перешагнуть порог. Из дополнительных опций стоит отметить сразу несколько. Во-первых, наличие миниатюрного переработчика, посредством которого можно разобрать практически любой предмет, 3D-принтера, пусть и простенького, в котором есть не так уж и много схем, терминала связи и узла связи, средством которого я мог связаться с находящимися черт знает где людьми. Не знаю, какая его предельная дальность, но я всерьез задумался над тем, чтобы начать использовать свою станцию как ретранслятор. В том плане, что могу связаться с Техасом со своего корабля, находясь довольно-таки далеко, используя свою базу как посредника для передачи информации. Короче говоря, сообщения могут идти долго, но ведь... Они дойдут, тот же сигнал СОС отправить можно. Впрочем, с этим еще нужно будет разобраться и подумать. Не все так просто, как кажется на первый взгляд. Какие еще преимущества есть на моей базе? Миниатюрный генератор. Нет, глядя на него, так не скажешь, но по сравнению с полноценным агрегатом, имеющимся в отшельнике, он выглядел сущей игрушкой. Тем не менее, в случае проблем, ломки солнечных панелей при недостаточном их освещении и так далее, я легко мог питать всю свою текущую станцию от него. Даже более того, генератор отшельника был способен вытянуть еще несколько модулей. Агромодуль, к примеру, или промышленный. К слову о них, в моих планах было найти еще несколько модулей. агро в первую очередь. Пусть запасы еды у меня есть, но жрать консервы совершенно не хотелось. То ли дело, если будет возможность вырастить, к примеру, картофель или помидоры, огурцы, капусту. С удовольствием бы сейчас поел свежих овощей. Да только сейчас под рукой есть сухие пайки, консервы различных форм, размеров, вкусов и блюда быстрого приготовления, вкус у которых, скажем так, далек от совершенства. Затем нужно добыть крестообразный коридор или же Т-образный, с помощью которых я и смогу соединить свои свежедобытые модули к станции, а также хотелось бы найти обычный жилой модуль. Причем даже не важно на сколько человек, хоть на два, хоть на четыре. На своей станции я обитаю один, так что плевать сколько в нем будет коек. Просто спать в отшельнике среди всего этого хлама, который мне пока некуда деть, и подгудение всей имеющейся тут аппаратуры было, мягко говоря, неудобно. Но это программа «Минимум». Программа «Максимум» подразумевала поиск модуля ангара. С ним я мог вообще не напрягаться. Подлетаем к своей станции, открываем створки, садим корабль. Все. Никаких стыковок, никаких перетягиваний добычи через всю станцию. А главное, в ангаре предостаточно места для того, чтобы все аккуратно расставить, рассортировать. Когда я связался с Техасом, как обычно предупредил о намечающемся рейде и обозначил его цели, он немало удивился. «Зачем тебе, жилой модуль? Ты ведь сам на станции!» Я объяснил. шум — рассмеялся он. — А ты не пробовал в капсулу лечь? — В капсулу? — не понял я. — Зачем? — а много удобнее, чем на обычной койке, — пояснил Техас. — Плюс ее можно закрыть, и никаких посторонних шумов ты не услышишь. — А разве капсулу не планировалось демонтировать после того, как мы сюда прибудем? То ли Крис, то ли Нора об этом говорили. — Ну, если бы все шло как надо. «Так бы и было», — согласился Техас. «Но сейчас в нашей ситуации спать прямо в капсулах и удобно, и безопасно. Даже если модуль разгерметизируется, с тобой все будет в порядке. Хотя бы возможность подумать спокойно, что предпринять». «А что там предпринять, когда ты в капсуле, как в тюрьме?» — хмыкнул я. «Так выведи себе возможность управления системами прямо в капсулу» ответил Техас. «Опа! Оп а я об этом не подумал даже. Впрочем, как бы подумал, если я об этом забыл. Или не знал». «Так, ладно», — сказал Техас. «Одной из целей у тебя был жилой модуль. Что еще тебе надо?» «Агромодуль, к примеру». «Ну да, это полезно», — согласился Техас. — Я свой отдал Крису, а себе новый пока не нашел. Времени нет. — Ну да, база Техаса ведь у нас как перевалочный пункт. В ангаре его станции хранится уже довольно-таки много добытых ресурсов. — Окей, — меж тем заявил Техас. — Координаты получил. Удач тебе. И смотри, там не лезь на рожон. — Спасибо, принял, — откликнулся я и отключил связь. Ну что же, пора в полет. 16 часов прошло с момента, как я покинул свою станцию, и 8 часов уже прошло с тех пор, как я рыскаю по пустоте, пытаясь найти новый модуль для своей станции. Но пока пусто. Нет, совсем не так. Засекал уже несколько, но мне они пока были не нужны. Тот же ОЦМ или прямые соединительные коридоры. Находил я и шлюз, а также поврежденный крот, брат-близнец моего собственного корабля. Но ничего полезного в них не нашел. Все обчищены до нитки, даже болтика забытого не нашел. Последние два часа я пялился в экран, и это дало свое. Глаза устали от напряжения, да и вообще я чувствовал себя далеко не лучшим образом. Все же почти сутки не спал. Пора, наверное, и отдохнуть. Корабль сейчас находился в руках ИИИ. Я планировал разогнать звездолет, облететь планету, выйти в точку, из которой будет удобно совершить прыжок, к следующему сектору, в котором я планировал продолжить поиски. Но ну, а пока корабль доберется до этой самой точки, можно будет спокойно поспать. Однако поспать все-таки удалось от силы часа три. Я вскочил со спального места, сигнал тревоги больно ударил по ушам. Стримглау бросился к месту пилота, дрожащими руками вывел лог, опасаясь, что меня вычислили техники и прямо сейчас идут на штурм моего корабля. Но нет, по сути, ничего страшного не произошло. Наоборот, корабль засек модули, причем довольно-таки много. М да, надо будет сменить будильник для подобного рода событий, а то сейчас в панике, чуть не сломал себе шею. Итак, я направил корабль в сторону находки. Пока модули не удалось идентифицировать, но информация должна была появиться с минуты на минуту. А вот и она. «Так, что тут у нас?» Я пробежался глазами по списку. «Соединительные модули КСМ, ТСП, ПСМ, ШМ, агромодуль, ГМ, АГ, жилой, Л, М». «Черт возьми, да это же джекпот». «Ладно, еще соединительные модули, хотя крестообразные или т у меня в планах тоже были». Но агромодуль, грузовой, да еще и в придачу лаборатория, медмодуль и генератор. Но тут же пришло осознание того, что это не просто летающие по отдельности модули, это же станция. Словно бы в подтверждение моих мыслей на экране появилась надпись. «Станция ДСХ-4». Я сверился со списком станций, что у меня имелся, идентификаторы Техас дал. И такого названия вообще не нашел. Ну что же, было бы печально найти станцию в списке зараженных. Туда бы я точно соваться не стал. Здесь же есть шанс, что станция попросту заброшенная. Впрочем, нет, это я себя утешаю, наверняка принадлежит какой-нибудь группе вроде нашей. Спустя полчаса без результативных попыток связаться со станцией, я решил все же подлететь к ней ближе. Хоть рисковать мне не хотелось, но там наверняка есть куча всего полезного. И это я молчу про сами модули. тихо же меня рассылует, когда узнает, что я нашел ему генератор. Он о нем прямо-таки мечтал, и именно из-за отсутствия этого модуля не мог расширять свою станцию. Мой корабль медленно двигался к загадочной станции ds 4